101. Чория-чори. Птичка. Баскский. Как только он замечал, угадывал, унюхивал, что с пола начинает подниматься пыльца тоски, сразу принимался насвистывать любимую мелодию, она приходила к нему сама собой. Он бесконечно благодарен этой песне, и на то у него есть веские причины. Иногда, направляясь в столовую или во внутренний двор, либо после прощания с матерью в комнате для свиданий, он шепотом ее напевал, чтобы побыстрее прийти в себя. «Эгоак, эваки, Настолько тихо, будто только воображал, что поет, и всегда подражал голосу Микеля Лабоа. «Эгоак, эваки, если бы я подрезал ей крылья. Баскский. Микель Лабоа, 1934-2008. Исполнитель песен на баскском языке. Особой популярностью пользовался среди молодежи. Хосе Мари сам себе пообещал. В тот день, когда он получит свободу, Сразу, по приезде в поселок, поднимется на гору и споет чори-отчори, но чтобы не было других свидетелей, кроме травы и деревьев. Когда его вытаскивали из квартиры, взгляд случайно натолкнулся на СИДИ с песнями Лабоа. Он уже давно его не слушал, диск лежал на столе, там и остался. Для Хосе Мари он был последней деталью того мира, который навсегда ушел в прошлое. Обыск продолжался несколько часов. Их держали по отдельности, каждого в своей комнате. Руки застегнуты наручниками за спиной. «Оружие?» «Ну да, кое-что из оружия в квартире имелось». «Основной запас в тайнике, но об этом полицейские узнают уже много позже». Вопросы ему задавали в присутствии судебного секретаря. «А это? А то? Где храните? Где лежит?» Потом их посадили в разные машины. Хосе Мари вывели на улицу последним. «Ну давай, шевелись, амбал!» Уже начинало светать. Сизая утренняя свежесть, пение птиц, соседи у окон. Когда он поднялся в фургон, его резко вывел из дремотного и заторможенного состояния сильный удар по лицу. Одному из полицейских показалось, что арестованный на него смотрит. «Нечего на меня пялиться!» И сразу же второй сказал с издевательским безразличием. «Да игрался ты, гудари! По дороге его заставили опустить голову между ног, как и тогда, когда он ехал навстречу с Пакиту. Именно в такой позе на ум ему в первый раз пришла песня «Эгоак Эваки Ванискиё, Нерия и сангусен Если бы я подрезал ей крылья, она была бы моей, Баскский. Машина мчалась с бешеной скоростью, На краткий миг он очутился внутри песни и почувствовал себя спасенным. Песне предстояло стать его убежищем, его глубоким логовом. Я забиваюсь туда, а этих заставляю поверить, что нахожусь в их полной власти. Цель поездки — казарма в Инчаурондо. Сначала у него взяли отпечатки пальцев, потом сфотографировали, потом раздели. И кто-то ему сказал, «Здесь мы будем обращаться с тобой хорошо, но ты должен это заслужить. Подарки мы не делаем». У него из уха вынули серьгу. «Здесь нам педики не нужны». На голову натянули черную маску. И, судя по всему, повернули маску так, чтобы отверстия для глаз оказались на затылке. Во всяком случае, он ничего не видел. Его заперли в камере. Ни одного грубого слова, ни одного тычка, ни одного удара. Часы текли. Он слышал шаги, приглушенные голоса, и вдруг крики боли из-за перегородки. «Пачо! Хосе Мари!» все еще в наручниках, старался одолеть холод и опять вспомнил ту же песню. Утром, но уже довольно поздно, его повели на допрос. «Будет лучше, если он проявит благоразумие, ведь его приятели уже во всем признались, и ему теперь деваться некуда». Его обзывали трусом, предателем, придурком и еще по-всякому. «Хороши у тебя, друзья. Тебя же и обвиняют в том, что мы вас взяли». Гвардейцы припирали его к стене вопросами, ответы на которые прекрасно знали заранее. Вопросами самыми банальными. Как его зовут? Как зовут его товарищей? Сколько ему лет? Где находилась квартира их группы? И эти вопросы, вопросы, вопросы повторялись с такой скоростью, что Хосе Мари просто не успевал на них отвечать. Иногда один голос звучал перед ним, другой сзади или сбоку, и одновременно ему задавали два разных вопроса. Сам он никого не видел, но по голосам, шагам и прочим звукам понимал, что гвардейцев вокруг собралось много. Вдруг на голову ему обрушилось шесть, семь, восемь ударов подряд. Кто-то что-то орал ему в ухо. Он воспринимал только разрозненные слова. «Терпение, отрицаешь, устал, сотрудничать». Крики и угрозы, и снова удары и ругань. Он упал, его свалили со стула, били лежачего. Вонючий убийца! Удары ногами куда придется, а он руки в наручниках за спиной не мог даже прикрыться. Его снова посадили. Кто-то заговорил тихим голосом. «Что сказал этот человек?» «Совершенно непонятно. Какое-то бормотание». Теперь вопросы стали другими, и он заметил, что когда чуть медлил с ответом, его не били, поэтому он старался тянуть с ответами или пускался в подробности, чаще бессмысленные. «Было ясно, что из Чопу и Патчу уже выжили кучу информации, поэтому вопросы теперь касались деталей повседневной жизни трех членов ЭТО. Конкретных деталей терактов, поставки материалов, о чем, вне всякого сомнения, гвардейцы и без него уже многое знали. Им были нужны имена. Стоило ему замяться, следовал удар». А еще был один гвардеец где-то чуть поодаль, который предлагал пристрелить эту гадину, этого гребаного террориста, и выкинуть в море. У Хосе Мари под маской горело лицо, а песня... она не приходила. Он ее не мог вспомнить, он вообще ни о чем не мог думать. Его били два или три часа, но про тайник по-прежнему не спрашивали». «Возможно, тут крылась какая-то ловушка. Он решил показать им точное место. Может, тогда перестанут бить?» «Сказал. Оружие находится там-то и там-то». «Правда? А почему же ты не сообщил об этом раньше? А как они узнали, что он не соврал?» «С него сняли маску». Чья-то рука варварски схватила его за волосы, чтобы пригнуть голову вниз. Ему запретили смотреть на лица присутствующих. Потом показали карту провинции и даже дали воды. Теплой, но все-таки воды. И в тот миг, когда он кончиком пальца указал нужное место, понял, что место уже было помечено крестиком. Значит, они и так знали. Его даже не повезли туда, наверняка уже побывали у тайников с кем-то из товарищей или сразу с обоими, и откопали бедоны. Ночью его затолкали в машину, там было трое гвардейцев, которые продолжали задавать ему вопросы, но главным образом для того, чтобы унизить. Например, что он думает про испанский флаг? есть ли у него девушка и сколько раз он ее поимел. В таком вот духе, если не считать нескольких ударов по лицу в самом начале пути, больше его не трогали до самого Мадрида. После вчерашнего ужина у него крошки во рту не было, однако не голод мучил его больше всего. Ему страшно, хотелось спать. Но как только у него закрывались глаза, и голова под грузом усталости падала на грудь, гвардейцы резко дергали его за волосы. «Кончай дрыхнуть! Гудари!» Потом они принялись болтать о чем-то своем, а его оставили в покое. Хотя по-прежнему следили, чтобы он не закрывал глаз, а глаза у него то и дело закрывались. Было просто невозможно держать их открытыми. Его силой пинали, опять дергались за волосы, Наконец позволили немного поспать. И вдруг ко мне пришла та самая песня «Эссуэнальдегинго» Она бы не улетела, баскский. А может, она ему только приснилась, пустяк, всего несколько секунд, всего несколько слов без зрительных образов, и это здорово меня поддержало. Когда его разбудили, была еще ночь, и машина на бешеной скорости мчалась по улицам Мадрида, конечный пункт, главное управление гражданской гвардии на улице Гусмана и Эль-Буэно» он не знает что его ждет откуда черт возьми мне это знать если я считал что того что на мою долю досталось в казарме инчаурондо вполне достаточно что это вполне соответствовало обычной норме побоев когда он вышел из машины его заставили долго стоять повернувшись лицом к стене как потом стало известно его товарищи тоже только что туда доставили но они не должны были видеть друг друга. Кирпичное здание, кабинеты и служебные помещения. Но Хосе Мари отвели в камеру, расположенную в подвале, и предупредили, он должен с ними сотрудничать. И еще. Нельзя никому смотреть в лицо, нельзя заговаривать с другими задержанными, если где-то с ними встретишься. Так начался для Хосе Мари адский круг — Из камеры в комнату для допросов. Оттуда на осмотр к тюремному врачу. Снова в камеру. И опять все сначала. Четыре дня в одиночке, плюс один день в казарме Инчаурондо. Он должен сотрудничать со следствием. Не должен оказывать сопротивление. Не должен пытаться водить их за нос. Должен сотрудничать. И никаких глупостей... «На него надели полумаску, поверх нее камуфляжную маску, потом сразу же еще одну. Всего три. Он потеет, его бьет дрожь. Здесь от него тоже требуют имен. Встречался ли он с тем-то, знаком ли с таким-то? Его обвиняли в совершении терактов. Он все отрицал, и его били по голове резиновыми дубинками» или обмотанными чем-то палками, не знаю, чем именно обмотанными, то ли пенопластом, то ли изоляционной лентой. Опять вопросы, опять удары, чтобы он не тешил себя надеждами. Его заставили взять вскованные за спиной руки пистолет и обойму патронов. Держи крепче, чтобы отпечатки пальцев были четкими. Вот и славно, сеньор-террорист!» «Теперь ты превратился в убийцу, хотя пока непонятно, кого именно ты убил. Это мы и называем вескими доказательствами». И вдруг «Ну-ка, давай, сделай десять наклонов». Вопросы про его личную жизнь, про родителей, приятелей, бары в поселке, школу, местных оберцали. Еще наклоны, а теперь лифт». «Он не понимает, что от него хотят!» «Сейчас ему покажут!» «Его поставили перед стенкой. Там он должен сесть на корточки. Встать!» «Опять сесть на корточки и так потея проделать много-много раз!» «Ему надели на голову целлофановый пакет. Нехватка воздуха довела его до исступления. Удушье толкало к сопротивлению, а так как он обладал немалой силой, то, чтобы справиться с ним, потребовалось несколько агентов. Двое или даже трое навалились на него, пока еще один затягивал пакет у него на шее. «Есть такой момент, после которого человек оказывается по другую сторону». Тогда уже никакой кислород не вернет его к жизни, им придется просто избавиться от трупа. Открытый рот пытался любым способом глотнуть хоть немного воздуха, хоть каплю воздуха, но губы натыкались только на целлофан. Им известна критическая точка — Хосе Мари чувствовал, что у него вот-вот взорвутся легкие. И когда начинал терять сознание, ему позволяли сделать вздох, прежде чем опять оставить без воздуха, доводя до удушья. И так восемь или девять раз. Под конец он на самом деле потерял сознание. Он рассказал судмедэксперту, что его пытали, а тот со скучающим видом возразил что может зафиксировать в протоколе только реальные повреждения или увечья, и ни в коем случае не должен опираться на субъективные суждения или на личные впечатления. Есть хоть одна сломанная кость? Есть синяки? Нет. В любом случае ты можешь сделать заявление судье, хотя вряд ли тебе это сильно поможет». У Хосе Мари лицо было распухшим, но явные повреждения отсутствовали, и он решил не настаивать. Впредь он обращался в санитарную часть только для того, чтобы справиться о дате и времени, а еще чтобы выпить воды». На вторую или третью ночь его пытали током Голова в камуфляжной маске бросили на пол и прикасались электродами к ногам, к гениталиям, к каким-то точкам за ушами. Он корчился, отбивался, кричал. Иногда его тело резко дергалось, когда к нему близко подносили искрящиеся провода, чтобы попугать. И снова вопросы, и снова удары, удары палкой по лбу, по спине, по плечам. Они хотят знать, когда он присоединился к это, кто его завербовал, как проходили тренировочные занятия, кто их вел, кто всем руководил. И опять удары, и опять электрический ток. Хосе Мари отвели к тюремному врачу. Все его тело было покрыто красноватыми пятнами, маленькими ожогами и кровоточащими ранами. Врач помазал их какой-то мазью и сказал, что сейчас шесть часов вечера. На следующий день программа изменилась. Его вывели из подвальной камеры. Один из сопровождавших по дороге сказал «Не вздумай менять показания». Не то снова отправим тебя в подвал, и живым ты оттуда уже не выйдешь. Наверху мягкое обхождение, вежливость в присутствии официального защитника. Вопросы не отличались от тех, которые ему задавали во время допросов в подвале, но задавали их без криков, и теперь это напоминало обычную беседу. Он помнил о полученных наставлениях. Ему было все равно, лишь бы избежать повторения жутких допросов. Он подписал бумаги, посчитав ниже своего достоинства читать, что там было написано. Больше его не мучили. Утром заставили вымыться. Пока он одевался, полицейский заговорил с ним вполне по-доброму. Неужели он думает, что в его возрасте стоило присоединяться к это? — чтобы провести в тюрьме прорву лет, погубить ко всем чертям свою молодость, заставить страдать родителей, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, завести семью и так далее. Угостил сигаретой. «Я не курю». Тем же утром его отвели к судье из национального суда – «В груди у Хосе Мари вырос ком ненависти, плотный и горячий. Я никогда раньше ничего подобного не чувствовал, даже во время терактов. Он отказался от назначенного ему официального адвоката, потребовал другого. Человека близких политических взглядов, опытного защитника, который работал с арестованными членами ЭТО. После долгих пререканий пригласили женщину-адвоката. И начался допрос. Едва ему задали первый вопрос, как Хосе Мари заявил, что его подвергли пыткам, судья закатил глаза. «Начинается!» И недовольным тоном предложил, перелистывая бумаги, подать в суд соответствующую жалобу. Потом добавил, что здесь не время и не место обсуждать такие проблемы» и Хосе Мари ощутил себя совершенно беспомощным. О ком ненависти продолжал расти у него в груди, хотя на самом деле ему уже все было безразлично. Он отрицал предъявленные ему обвинения, и, чтобы раз и навсегда покончить с этим цирком, сказал, что готов давать показания, и начал отвечать на вопросы, сухо, коротко с заметным баскским акцентом. Затем Хосе Мари спустили в следственный изолятор, и там надолго оставили одного в ожидании фургона, который должен был отвезти его в тюрьму. Пахло сыростью, воздух был затхлым. На стене, вот неожиданность, обнаружились надписи на баскском и буквы «ЭТО», и очертания страны басков вокруг лозунга «Гора Эускади Аскатута». Как жаль, что у него не было ручки. Он почувствовал что-то похожее на эйфорию, наверное, потому что был теперь вроде как не один, хотя и был один. И начал петь сначала шепотом, а потом в полный голос – Ego ako vaki